старого воина и придворного. Среди остальных аристократов, просивших Аввакума о духовном наставничестве, были вдова княгиня Анна Репнина, урожденная Пожарская, князь Иван Хованский и князь Иван Воротынский. Однако, хотя бояре считали полезным держать в Москве стойкого противника Никона, Они не были расположены к тому, чтобы предоставить Аввакуму возможность играть важную роль в государственных и церковных делах. Вскоре стало ясно, что Аввакум остался таким же непримиримым, как и раньше. Он поносил не только Никона, но и никонианство, и требовал вернуться к старым обрядам и старым книгам. Как один из ревнителей благочестия до никонианских времен, он проповедовал аскетизм и чистоту христианской жизни. И хотя Аввакум, как Иосиф волоцкий в 16 веке, считал царя стражем церкви и не одобрял защиты Никоном высокого положения патриарха, тем не менее он придерживался того мнения, что церковь должна руководить государством и что царю следует слушаться советов ревнителей. И, конечно, Аввакум выступал против западного влияния еще более страстно, чем Никон. Вскоре бояре достаточно наслышались проповедей Аввакума. Они пришли к мнению, что если бы ему представилась возможность, тот стал бы еще более неуправляемым и опасным для интересов государства, чем Никон. Они опасались также личного влияния Аввакума на царя, но и самому царю досаждала деятельность Аввакума. Когда некоторые церковные иерархи жаловались Алексею, что Аввакум поносил их за модернизм и моральную распущенность, Алексей, хотя сам все еще симпатизировал Аввакуму, отдал приказ, чтобы несговорчивого протопопа отправили в Пустозерск на севере России, в Устье, реки Печоры. Вполне характерно, что Алексей предпочел отсутствовать в Москве, когда 28 августа 1664 года отряд стрельцов арестовал Аввакума. На рассвете того самого дня царь уехал в свое излюбленное пристанище, в Коломенское. Паскаль, страница 350. 9. В ноябре Аввакум со своей семьей, высланные вместе с ним, добрался до Холмогор на Нижней Двине, откуда Авакум направил письмо царю, умоляя его позволить им остаться там в виду тягот дальнейшего путешествия суровой зимой. Царь сначала приказал, чтобы они продолжали путь, но вскоре позволил им остановиться на зиму в мезени примерно в одной третье расстояние от Холмогор до Пустозерска. Главка 3 В своей воскресенской тюрьме Никон не видел вопросов-ответов с трешнего вплоть до 1664 года. По всей видимости, они были переправлены ему московскими друзьями, скорее всего, боярином Никитой Алексеевичем Зюзиным. Никон сразу же стал писать свои возражения на обвинения. Они разрослись в длинный трактат, в котором Никон не только пытался опровергнуть обвинения, выдвинутые против него, но и изложить свои взгляды на отношения между царем и патриархом, более полно, нежели в каком-либо другом из его сочинений. В сущности возражение Никона является защитой доктрины симфонии между церковью и государством против утверждений Лигорида. Английский перевод возражения. Смотрите в книге Палмера, том 1. Возражение пока еще не было целиком опубликовано в русском оригинале. Я в сотрудничестве с Валерием Туменсом готовлю полное издание русского текста с предисловием и комментариями.